Глава шестая. Вкусный Адеон. Октавиан, которого Унция так разыскивала, был далеко от родного острова в портовом городе Европы, куда попал буквально по милости опекунского совета. А произошло следующее. Когда они с принцессой пробовали радугу, один ее конец приклеился к его щеке, а другой так и остался в уголке рта новой подружки. И когда посыльный вернулся на кухню, повара и поварихи тут же его обступили, рассматривая радужный блеск, сочившийся прямо из кожи. А поскольку еда для главных опекунов осталась на огне без присмотра, она побродила, да избежала, лишив всех важных персон ужина. Сначала мальчика, как и взрослых, виновных в саботаже, хотели броситься со скалы акулам-людоедам людоедом но, вняв мольба матери, лучшие в городе поварихе, заменили казнь ссылкой и посадили на первый корабль, уходивший с острова. Когда судно отчалило, люди вокруг увидели прозрачную мерцающую радугу, растянувшуюся над заливом. Один ее конец, пронзая палубу, исчезал в трюме корабля, а другой скрывался в амбразуре зеленой башни. Сам Октавиан не задавался вопросом, отчего в помещении, где нет ни одного иллюминатора, так светло. При этом он постоянно думал о золотоволосой девочке с радужной улыбкой. Вообще, относя принцессе обед, он понятия не имел, кому его несет. Семья старого тромбониста была одной из тех немногих семей в городе, где посещение музея с живым экспонатом считали настоящим позором. Ни мама Амма, ни отец Граг, ни сестры Прима, Секунда, Терция, Кварта, Квинта, Секста и Септима, ни сам Актавиан не знали, как выглядит дочь королевы Соловья. А то, что видели ее еще до революции, так она успела измениться до неузнаваемости. На кухне же просто говорили «Еда для ничто». А если кто-то и догадывался, что это за ничто, то не распространялся, кому из поваров самому охота стать обедом. Пока корабль путешествовал по океану, радуга то появлялась, то исчезала, и тогда ко внутренней озарённости Актавиана примешивалась печаль, что гармония в семье нарушена, и неизвестно, удастся ли ее восстановить, ведь ссылку объявили пожизненно. Но помня слова отца, что мир — это бесконечный сияющий тромбон, с рождения настроенный на лучшее он не падал духом. Вообще, для своего возраста мальчик многое знал и умел. И даже разработал собственные теории в музыке и кулинарии. Так, говоря унции, что ее каши созвучно свирели, он не выдумал это на ходу. Ему, половину времени проводившему в музыкальной лавочке отца, а другую — на кухне матери, давно стало ясно, что любая пища имеет свою тональность и особое звучание, которому, в свою очередь, соответствует определенный музыкальный инструмент. Так к кукурузе подходила именно пастушья свирель. К нотному письму также имелся свой оригинальный подход — Например, горошины черного перца обозначали стаката и заставляли есть отрывисто. А дольки чеснока, хоть снаружи и походили на бемоли, на деле играли роль диезов, поскольку не понижали, а повышали градус и остроту пищи. Конечно, с этим можно было поспорить, но сам Октавиан, установив такие необычные связи, был им верен как химик периодической таблицы. Пропадая то на кухне, то в лавочке, куда иностранные матросы, жаждая новых приключений, сдавали банджо, горны, коломбины, губные гармошки и многое другое, он каждому инструменту подбирал свой кулинарный ингредиент. Запомнив какой-то вкус, опрометью мчался к отцу в лавочку и играл на всем подряд, пока не отыскивал созвучное устройство. В магазинчике Гракха обитали поддержанные инструменты, которые уже знали достаточно разной музыки и могли научить ей кого угодно. А любой опытный музыкант подтвердит, что старая фортепиано само играет впереди нот, подсказывая, на какие клавиши нажимать, что новорожденному пианино, только приехавшему с мебельной фабрики, и не снилось. В лавочке были также ноты, за долгие годы сотни раз переселившиеся в голоса и пальцы музыкантов и знавшие, как это правильно делать. На полях партитур имелись пометки, приписанные от руки и сообщавшие массу полезного. Так из клавира церковные мессы харистам можно было узнать, что надо пить, чтобы петь, а не спать на таком-то такте этой самой мессы. Тут же прилагались и пятна, бодрившие не хуже крепкого кофе. Еще по пути в Европу Октавиан решил, что будет делать, и, как только судно пришвартовалось, направился в первый портовый ресторан, где звучала живая музыка. Некоторое время он стоял под окнами, слушая и заодно определяя, что в заведении подают, а потом подошел к сцене и улыбнулся. Дальше произошло то, что должно было произойти. Вечер озарился радужным светом, музыканты стали слушателями, а в ресторанчик фонарь набежало столько посетителей, что не всем хватило места. Ночевать герою вечера разрешили прямо в кухне, и, проснувшись рядом с духовыми шкафами и плитами, он показал себя и в этой не менее выразительной области. А поскольку сын поварихи и музыканта не только слышал, как звучит еда, но и мог делать так, чтобы это слышали другие, то у него появилось сразу две работы. Вечерами он играл в ансамбле, а днем занимался готовкой. Сначала подростку доверили символическое количество продуктов и специй, но даже настороженное ожидание, словно клубы пара, заполонившие кухню, ничего не расстроило. Уже через неделю клиентура увеличилась вдвое, еще через неделю в вчетверо, а скоро невозможно было рассадить всех желающих и пришлось срочно подыскивать новое помещение, благо средства на это появились. Теперь молчаливая по природе пища звучала в полный голос, играя такие рапсодии, что у посетителей не было слов, и они ели в полной тишине. И Октавиану, Пришла в голову мысль сделать то, что нигде в мире еще не делали, а именно открыть настоящий ресторан музыкальной еды. Когда мы так говорим, то имеем в виду не бобовые и не кафе с ансамблем и певцом, исполняющим популярные песни. По замыслу актавиана каждое блюдо должна была сопровождать оригинальная пьеса, и оба произведения преподносится клиенту одновременно — официантами с кухней и музыкантами со сцены. Число инструментов увеличивалось до количества продуктов и специй, таблица соответствия прилагалась. Владельцы ресторана, которые стали посещать и жители фешенебельных кварталов, возражать не стали. Новое заведение, объединившее ресторан и филармонию, получило название «Вкусный Адеон». Октавиан сочинял оба блюда одновременно, выполняя самые невероятные капризы гостей. Партитуры он писал на ресторанных салфетках, одной рукой бросая приправы на шипящие сковороды, а другой выводя ноты. Теперь любители морепродуктов вкушали уже не набившую оскомину паэлью, а страсти цыпленка по лобстеру. Оркестр, играя форте в партии нужного ингредиента, делал соус или гарнир насыщеннее, а переходя на пьяно — более изысканным и менее калорийным. Тональность бульона всегда была прозрачной, тембр жаркова соответствовал поджаристости, и даже холодные закуски подавались с огоньком. Заказы исполняли на бис, пока гости не наедались до отвала. При этом гармонично подобранные ингредиенты гарантировали, что и воинствующим едокам пища мстить не будет, а пойдет на пользу. Прошло несколько месяцев, и о вкусном Мадеоне заговорили по всей Европе. Корреспонденты известных газет один за другим расспрашивали юного шеф-маэстра о секрете его успеха. Но, давая пространное интервью о чудесах окружающих людей в повседневном мире, Октавиан так никому и не открыл, что беспрестанно думает о девочке с радужной улыбкой и все свои экспромты неизменно посвящает ей одной. Ведь это ее сияние, путешествуя через океан, переходило во все, к чему он прикасался.